Мудрая притча монаха, которая помогла мне примириться с собой. После нее у меня бежали мурашки и текли слезы. Однажды, когда я путешествовал в поисках себя по Юго-Восточной Азии, мне довелось познакомиться с одним мудрым монахом. Я рассказал ему, что нахожусь в поисках души и испытываю сильный внутренний конфликт между светлыми мыслями и пороками, присущими каждому человеку. После того, как я услышал эту притчу, моя жизнь разделилась на «до» и «после». После того, как я услышал эту притчу, внутри меня сразу все стало на свои места. Какую же притчу рассказал мне монах? Рассказал он мне следующее. В каждом человеке живет два дракона – черный и белый белый дракон отражает твои самые светлые стороны души доброту любовь сострадание скромность верность великодушие жизнерадостность целеустремленность веру спокойствие и многие другие положительные качества черный дракон наоборот отражает самые мрачные стороны твоей души гнев жадность зависть надменность жестокость, равнодушие, ревность, ожесточенность и многие другие злые части твоего внутреннего мира. Белый дракон каждый день, когда ты спишь и когда ты бодрствуешь, сражается с черным драконом, ведет с ним ожесточенную схватку. Скажи мне, какого дракона ты кормишь? Белого, конечно же, я ответил твердо и решительно. Монах продолжил. Если ты кормишь только белого дракона, он будет сытым и расслабленным. А черный дракон всегда будет голодным и злым. Он будет поджидать твоего белого дракона за каждым поворотом, в каждой тени. За каждым деревом и за каждым большим камнем. Он всегда будет яростно атаковать твоего белого дракона. Одержимый голодной яростью он будет всегда сильнее, и ты никогда не будешь в гармонии с самим собой. Тебе нужно принять и полюбить черного дракона как часть тебя и начать его кормить так же, как ты кормишь белого дракона. Тогда оба дракона будут счастливы. Они будут получать одинаковое количество пищи и больше не будут враждовать между собой. Они оба победят. Но ведь черный дракон – злой дракон. Он наполнит мою душу злой энергией, нехорошими мыслями и действиями. Я вопросительно возразил монаху. Нет хорошего и нет плохого. В душе есть разные энергии и разные силы. Если внутри тебя нет баланса, то ты столкнешься со злым проявлением любой стороны. А если есть, тогда черный дракон наградит тебя своими лучшими качествами. Ты найдешь внутри себя смелость, твердость духа, решимость, храбрость, отвагу стойкость и непоколебимость. Это то, что так не хватает белому дракону. А белый дракон, в свою очередь, поможет тебе лучше понять людей, поможет тебе наполнить их сердце радостью, любовью и добротой, поможет транслировать твой свет изнутри во внешний мир. Когда ты одинаково кормишь обоих драконов, ты управляешь ими. Они помогают тебе развиваться и видеть мир правильно, видеть мир сердцем, которая обрела мудрость и познала великую силу равновесия. У меня побежали мурашки, а из глаз потекли слезы. Где-то на другом конце планеты, вдали от дома, среди джунглей и тропических рек, в тот самый день я обрел гармонию с самим собой. Я нашел себя мгновенно, как только я дослушал эту притчу, я сразу все понял. С того дня моя жизнь навсегда изменилась. Внутренний конфликт исчез из меня, как будто его никогда внутри меня и не было. С того дня я одинаково кормлю обоих драконов. Сегодня черный дракон – это мой большой друг и мой внутренний двигатель. Мощь, которая ежедневно поднимает меня с кровати и помогает развивать себя и мир вокруг. Мой черный дракон верно помогает белому дракону во всех моих планах, мечтах и действиях.